Глава сорок седьмая. Нина. Нине никак не удавалось собраться с мыслями. Это какая-то игра. Он играет со мной. Внутри мешались гнев, надежда и смятение. «Собери, Зенник», — отчитывала она себя. — «если ты ждала момента, когда понадобится вся твоя сообразительность, то он настал». Легче сказать, чем сделать. Она была почти уверена в том, что видела, как Николай Ланцов, раз уж он признался, что незаконорожденный, отдал корону Зойны Зеленской, оказавшейся к тому же драконом и, возможно, святой. А Расмус, Выступил за продление перемирия и мирный договор с Равкой. Но почему? Неужели поверил в необходимость мира? Или все это было частью какого-то замысловатого плана, очередным трюком, задуманным им вместе с Брумом? Или здесь дело было и вовсе в чем то другом? Нина видела изломанное тело Ханны на земле. Но что она видела на самом деле? Ей вдруг вспомнилось, как быстро скользили руки Ханны по ее лицу, Отрезали ее собственные локоны. «Я тренировалась», — объяснила она тогда. «Не надо, Нина! Не смей надеяться!» В лодке, везущей солдат и офицеров назад на борт пасти Левиафана, повисло молчание настолько тяжелое, что давило на плечи. Нина ощущала волны гнева, исходящие от Брума, страх Дрюскели, которые подвели его в зале совета. Йоран, напротив, казался почти счастливым, и лицо его было безмятежным, словно он впервые обрел подобие мира в душе. Он был первым, кто осмелился высказаться в поддержку Зои и идей мира. Смогли бы остальные решиться стать первыми? Или на это был способен только мальчик, переполненный сожалениями, отчаянно жаждущий все исправить, пожертвовать собой в качестве искупления перед святыми? Если бы Нина отомстила, забрав жизнь Йорона, Если бы Ханне не удалось ее тогда остановить, что бы случилось сегодня у Воскерва? Еще большие сомнения вызывали эмоции, которые исходили от принца Расмуса. Он продолжал поглядывать на нее с выражением, которое легко можно было принять за искреннюю заботу. Она не могла перестать изучать его профиль, цвет его глаз, были ли различия, замеченные ей, реальными или воображаемыми. Казалось, будто голова вот-вот взорвется. Они высадились на один из причалов, и принц в сопровождении Йорна направился в командный центр. Идем, позвал он Нину. Я хотел бы поговорить, ваше Высочество, вмешался Бру, едва сдерживая гнев. Тогда можете тоже к нам присоединиться. Командный центр ничем не отличался от остальных помещений Левиафана. Сплошь армейская практичность, карты и военное снаряжение. Ящики со снаряжением стояли ровными рядами, карты и графики приливов висели на одной стенке шатра, хотя все остальные стенки не были заняты. «Вы уверены, что не хотите отдохнуть, ваше высочество?» — спросил Брум, намереваясь напомнить всем о болезненности принца. «Думаю, нет. Я себя вполне хорошо чувствую». «Конечно. Вы же не участвовали в сражении сегодня?» «Нет, не участвовал. В своей жизни я нередко пропускал не только сражения, но даже охоту или прогулки. И знаю, что из-за этого вы считаете меня ничтожеством. Я никогда не говорил...» «Вы сказали достаточно. Вы называли меня слабаком и щенком». Бром изобразил возмущение. «Никогда! Я...» «Вспоминайте», — мягко сказал принц, и Нина снова поймала себя на том, что тянется вперед, прислушиваясь. Его голос звучал грубо, непривычно, так, словно голосовые связки пришлось спешно изменять. «Вспомните о том, что люди, которых вы когда-то называли верными, больше не хотят служить вам. Вашего друга Редвина нашли мёртвым в разрушенной восточной башне. В вашем отряде, дрюцкели полный разброд». «Думаете, сейчас подходящее время подвергать сомнению вашу честность?» Но Брум не стушевался. «Я всегда с честью служил Фьорде». «Слишком долго вы служили в Фьорде», — Брум рассмеялся. «Понятно, вы думаете, что рывкианцы будут соблюдать мирный договор вашего Высочество? «Да», — подтвердил принц Расмус. А если бы даже и не думал, вас это больше беспокоить не должно. Но ваше здоровье, мое здоровье никогда еще не было в таком отличном состоянии. Нина замялась, а затем сказала. Все эти сегодняшние разговоры о яде повисло настороженное молчание. «Да», — задумчиво произнес Расмус, — «любопытно. С самого детства...» «Меня охраняли Дрюскели». Теперь Брум казался по-настоящему напуганным. Насколько было известнее Нине, к яду он никогда не прибегал. Рассчитывал, что слабое здоровье принца сделает всю работу за него. Но смог бы он это доказать? «Если у вас есть доказательства такой гнусной измены», — заявил Брум, «я требую, чтобы они были предоставлены, я не позволю порочить свою честь». «Я знаю, что сегодня у вас случилась трагедия», — сказал принц. Ужасная потеря, И вам потребуется отдых и время на размышление. Возможно, на Кьенстхерте». «Это ссылка», — сказал Брум тихим решительным голосом. «Вы не можете, всерьез...» «Не можете?» Выражение, незнакомое принцем. «Ваше высочество», — предпринял еще одну попытку Брум, Добавив голос теплоты, это недоразумение и нечего более. Принц подал знак своей охране. «Отведите его в каюту и приставьте стражу. Но будьте с ним помягче он. Он всего лишь тот, кого сделала из него эта страна». Но не успела охрана схватить Брума. У того в руках оказался пистолет, и он наставил его на наследного принца. «Нет!» — вскрикнула Нина. «Страймахтфьорда!» — выкрикнул Брум. Выстрелы один, два, три разорвали тишину. Бруму так и не удалось нажать на курок. Он лежал на полу, истекая кровью. Йоран убрал в кобуру пистолет. Он выстрелил в Брума трижды, один раз в ногу и два в руку. Принц двинулся было к раненому, но Нина ухватила его за локоть. «Не нужно. С ним все будет хорошо». Она посмотрела в глаза Расмуса, уже не такие голубые, как прежде. «Приведите врача», — велел он, не отводя от нее глаз. «Этому бедолаге нужна помощь». Врачи и солдаты кинулись вперед. «Надо было оставить его умирать», — сказал кто-то из них, плюнув на пол рядом с Брумом. «Он пытался убить вас, вашего сочества. «У меня нет сомнений в том, что он собирался направить оружие на себя», ведь сегодня он лишился единственной дочери». Расмус помолчал. «Мила, вы хорошо ее знали. Вы же были ее ближайшей подругой, правда?» «Я любила ее, сказала Нина, чувствуя, как упрямая и нелепая надежда когтями впивается в сердце. «И все еще люблю». Брома забрали в лазарет, чтобы обработать раны. Он должен был вскоре поправиться, хотя этот процесс, безусловно, пошел бы быстрее при помощи греша. Эльва настояла на том, чтобы остаться с ним. Мне не хотелось как-то ее утешить, но она не могла подобрать подходящих слов. Они погрузились на королевский дирижабль в молчании. Уже пошли разговоры о намечающейся встрече принца с родителями по вопросу мирного договора и о том, долго ли продлится мир. Но все, чего хотелось Нине, это поговорить с принцем наедине. Они вошли в королевскую каюту, изящно отделанную золотистым деревом и мягким белым шелком. В иллюминаторах заходящее солнце раскрашивало облака золотистым и бледно-розовым, обводя голубым по краям. «Оставь нас, Йоран», — велел принц. Йоран замер в дверях, сначала посмотрев в глаза принцу, а потом Нине. Все, что потребуется вашему высочеству, только прикажите». Он произнес эти слова как клятву. «Я прослежу, чтобы вас не беспокоили». И Он с поклоном удалился, закрыв за собой дверь. Теперь у их разговора не было свидетелей, лишь небо в облаках за стеклом иллюминатора. Свет потоком мёда растекался по каюте, освещая лицо принца. Он смотрел на нее с выражением, которое она никогда прежде не видела, на его надменном лице. В нем угадывался страх, и это заставило ее надежду вспыхнуть с новой силой. «Где мы познакомились?» — шепотом спросила она. «На прогалине, у отравленного ручья», — ответил наследный принц тихим, хрипловатым голосом. «Подо мной был белый конь. и ты даже сначала приняла меня за солдата. Не успел ее разум возразить, как ноги уже несли ее через каюту. Она обняла его. «Никогда не отпускай меня», шепнула Ханна ей в волосы, сжимая в крепких объятиях. «Больше никогда». Она отстранилась. «Но принц...» виноватое лицо Ханны сказала обо всем, что нужно было знать. Расмус был мертв, размажил голову при падении, но умер он в облике Ханны. Как? Что случилось в башне? Ханна сделала глубокий вдох. Принц Расмус начал петь, когда уничтожили фьорданские колокола. Он все время потешался над отцом и его планами. И он. Он решил, что будет забавно ударить меня. Мы знали, каким он мог быть жестоким. Я не должна была отпускать тебя с ним вдвоем. Это была всего лишь легкая пощечина, Ханна! Так и было. Это была проверка. Думаю, он хотел проверить, как далеко сможет зайти. Он велел мне ударить его в ответ. Как тогда с Йороном? Подначивал меня. Потом ударил снова. Сказал, что, став мужем и женой, мы будем играть в эту игру, когда ему захочется. Йорон пытался остановить его, но... Я испугалась. Я не собиралась этого делать. «Ты использовала против него свою силу?» Слеза скатилась по щеке Ханны. Его сердце. Похоже, я его остановила. Никогда и никому я не причиняла такого вреда. Нина взяла лицо Ханны в свои ладони. «Я знаю, что ты не хотела. Знаю, что ни за что не сделала бы этого нарочно. Ханна всегда была слишком добра и хороша для этого жестокого мира. Я велела Йорну бежать за помощью. Попыталась исцелить принца, но сама понимала, что он мертв. Значит, ты перекроила его? Да. И себя. Как можно быстрее, но, Йорн, думаю, он старался не торопиться. Чтобы помочь Ханне или потому, что хотел видеть принца Расмуса мертвым. Все, что потребуется вашему высочеству. Могла ли Нина считать это его искуплением? Имели ли его мотивы значения? Йоран сегодня спас Ханни жизнь. Он выступил против Брума. Он узнал, что Нина — это не милая Яндерсдат. Но сохранил ее тайну. Наверное, это можно было считать началом. Я перетянула грудь, поменяла нашу одежду и... И... Я выкинула его тело из окна. «Святые Вседержители!» Ханна опустилась на широкую, обитую бархатом скамью. «Что я скажу своей матери? Она думает, что я мертва. Ты представить себе не можешь, каково это слышать ее рыдания и видеть. Как ты на коленях оплакиваешь меня. Я не могу потерять ее, Нина!» «Мы найдем способ ей все рассказать. Со временем. Но, Ханна, что нам делать сейчас? Ты должна будешь встретиться с королем и королевой Гримгер». Я могу перекроить себя более тщательно перед этим, хотя, помимо этого, мне не помешал бы твой талант к перевоплощению. Тот Нина рассмеялась. Ты блестяще справилась. Я полностью поверила в то, что ты Расмус. Тебе повезло, что я не убила тебя на месте. Не думай, что я этого не боялась. Но обмануть его родителей... За последние несколько месяцев Ханна узнала немалой хитрости от Нины, Значительная часть ее жизни прошла в стенах Ледового двора, благодаря чему она неплохо разбиралась в дворцовом протоколе, а время, проведенное в компании принца, позволило ей познакомиться с его привычками, жестами и манерой речи. «Мы потренируемся, у нас есть время в пути». Ханну это, похоже, не убедило. «Если король и королева спросят меня о чем то из детства Расмуса, с этим я могу помочь». — заверила ее Нина. В конце концов у нее под рукой был целый призрачный совет. — Правда? — Ханна изогнула бровь. — А ты сможешь любить убийцу? — Я могу задать тебе тот же вопрос. Ханна замелась. — А сможешь ли ты любить меня в этом теле? — Я люблю твое сердце. Ты ведь знаешь, это правда. Слезы выступили на глазах у Ханны. Я надеялась. Но чем все это закончится? «Сколько ты сможешь оставаться в этой западне?» «Я не в западне, Нина». Ханна шумно выдохнула. «Что, если я скажу тебе, что в этом теле я чувствую себя на месте? Что, с тех самых пор, как я поняла, на что способны портные, я никак не могла перестать представлять, каково это могло бы быть?» Нина вспомнила виноватое лицо Ханны, когда та призналась, что пыталась изменять себя тайком. Вспомнила о том, как избегала подруга смотреть на свое отражение. Тогда Нина не понимала. «Ты сказала, что не знаешь, сможешь ли быть счастлива?» «И все еще не знаю. Я не знаю, каково мне будет жить в теле, которое ощущается по-настоящему моим. Я знаю лишь, я потеряла сегодня отца и, возможно, мать, но не себя. И если ради возможности сохранить себя... Мне придется играть роль принца. Что ж, я с радостью соглашусь на эту роль. Сказала та, которая утверждала, что ненавидит приемы и балы. Я выбирала не лицо. Я не хочу быть Расмусом. Нина положила руки Ханне на плечи. А ты не Расмус. Ты некто новый. Некто, с кем мне не терпится познакомиться. Улыбка Ханны была робкой, неуверенной. И от того еще более ценный. Мы хотели изменить мир. Так может, это наш шанс? Принц и торговка рыбой. Ты же понимаешь, что если останешься Расмусом, когда-нибудь станешь королем, королем, который знает, как живется женщине во Фьорде, и как это чувствует себя одиноким среди множества людей, истинным воином. А ты станешь моей королевой. Робкий взгляд Ханны пронзил Нину, как луч света. такой яркий после сгустившейся былой тьмы. «Если я нужна тебе?» Нина рассмеялась. «О, ты нужна мне, Ханна Брум!» Щеки Ханна вспыхнули. Это было великолепно. Двое грешей, живущие под прикрытием, правят фьордой, направляя ее к миру с Равкой. Прекрасная мечта. Но принц не может жениться на простой девушке. «Тогда я дам тебе земли и титулы. А «Если ты пожелаешь, ты сможешь остаться здесь со мной и жить во лжи!» Нина заставила Хану замолчать поцелуем, ни на секунду не сводя глаз любимый, чудом оставшийся в живых. «Не во лжи! Ты мой принц, тебе принадлежит мое сердце. И ты согласна вечно жить под чужой личиной?» Ну, Миле не помешает обзавестись парой новых увлечений, прекратить постоянно метаться. и заламывать руки, но, в общем, да, ради нашей мечты я смогу. Если ты хочешь вернуться в Равку, хочу, и точно буду скучать по ней, заставлю тебя приказывать поварам готовить блины и борщ. Она уселась к Ханне на колени. Но здесь мое место. Ханна обвела Нин руками, и они замерли, прижавшись друг к другу, и, глядя, как по небу растекается глубокое синего сумерек, Прямо за левым ухом Ханны Нина обнаружила пару розовых веснушек, пропущенных во время панически торопливого перекраивания. Нина обожала Ханнины веснушки. Было бы здорово сохранить хотя бы одну из них. Что бы обо всем этом подумал Матиас? Пришла ей в голову мысль. Король Гриш? Королева Гриш? Оставалось надеяться, что ему было бы приятно видеть ее счастливой. что он хотел бы, чтобы ее сердце исцелилось. Прояви немного милосердия к моему народу. Сидя здесь в тишине, глядя на проплывающие мимо облака, слушая ровный гул двигателей, Нина вдруг поняла, что в ней растет странное ощущение легкости, которое казалось ей давно и прочно позабытым. Покой. Впереди их с Ханной ждали сражения опасности. Они собирались совершить нечто дерзкое и даже невозможное, но откуда-то нахлынула уверенность, что они справятся. Нина прижала щекой к щеке Ханны, она чтила память Матиаса. И этот путь, где-то между местью и избавлением, был единственно верным. Мое место с волками. Нина выпрямилась. «Ханна, а как мне тебя теперь называть?» «Расмус?» Ханна вздрогнула. «Я этого не вынесу. Нужно выбрать мне новое имя, имя святого. В честь новообретенной веры принца в детей Джеля. Святые свидетели, ты схватываешь на лету. Это ход настоящего политика. Но нужно выбрать хорошее имя. Как насчет Демьяна или Ильи? Один Илья был очень широко известен. Он изменил наш мир. Ее принц улыбнулся. «Я не знаю его истории. Я тебе расскажу», — пообещала Нина. Снаружи опускалась ночь, и небо усыпали миллиарды звезд. «Я расскажу тебе тысячи историй, любовь моя, и мы перепишем их финалы один за другим».